Уже начало смеркаться, когда вышли они на восточный берег. Хонон сразу же двинулся на север быстрым шагом. Ноги у Бальта заныли. Валан предлагал построить два форта возле обоих ручьев. Таким образом, река все время была бы под наблюдением. Но правительство не разрешило. Спесивые болваны сидят на бархатных подушках, а голые девки на коленях подают им вино. «Знаю я эту публику. Они ничего не видят за пределами своих кормушек. Дипломатия, демонов побери. Они хотят завоевать пиктов теориями о территориальной экспансии. И такие дельные люди, как Валан, вынуждены исполнять распоряжение этой банды идиотов. Им также удастся захватить земли пиктов, как восстановить Винариум. И час придет, они увидят варваров на стенах восточных городов».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 Сумерки сменились полной темнотой. Они проходили милю за милей. Пес бежал все так же молча. Внезапно он остановился и навострил уши. Через минуту и люди услышали где-то вдали дьявольский вой. Конан яростно выругался. — Они напали на форт. Мы опоздали. Вперед! Он прибавил ходу, рассчитывая на то, что собака вовремя почует засаду.